Секонд Порт Утро выдалось хмурым, облачным. Ныли все старые раны. Видимо, погода собиралась испортиться окончательно. Умник захромал до колодца, умылся ледяной водой. Из дома Скара вышла баба Кэти с подойником и направилась к баракам. Прошло всего несколько дней, но дом уже выглядел заброшенным. Наверное, дело было в выбитом стекле рядом с дверью. А может, в общем настроении. Со дня прилета черной птицы порт жил в тревожном ожидании, переходящем в апатию. Даже рабыни бараков перестали петь по вечерам. Сзади раздался тяжелый вздох. Умник обернулся. Лось сильно сдал, ходил сутулившись. Взгляд его был направлен туда же, на дом Скара. «Я поговорить хотел, если ты не занят», — начал он. «Сядем где-нибудь». Отошли к дому, сели на завалинку. Несколько минут лось молчал. «Ты думаешь, Скар может еще вернуться?» — напрямик спросил он. «Хотелось бы верить. Не знаю». «Я не видел черной птицы. Может, это не она была?» Я видел. Огромная, черней ночи. Крылья со стену этого дома. Хвост, как у заура. Пасть, как у собаки. Только собака в эту пасть целиком влезет. Голос вроде женского, но громкий, до да боли в ушах. Если это не черная птица, то я не знаю. Голос я слышал. Мы с черепом в бараках были. Думали, во дворе кто-то орет. Она точно за Хартаханой прилетала. Пацаны видели. Хартахана за три дня до этого из седла выпала. Еще и часа не проехала, и на землю бух. А в порт черная птица по ошибке прилетела. Тоже больной в седло лезет. Она и подумала, что девка в форте. Я думаю... Скар хотел отбить Хартахану у черной птицы. Вот они все там и полегли. Посидели, помолчали. Я вот к чему это говорю. В моем клане осталось четыре воина. В клане Скара трое. Объединиться нам надо. А захотят они в твой клан вступать. В этом все дело. Если я предложу, смеяться будут. А если ты скажешь, задумаются. Пусть это якобы от тебя исходит. Скар тебя слушал, след слушал. Молодые тоже слушать станут. Умник принялся массировать занывшее колено. Дева, говоришь, я побеседую с ребятами. Торопиться с этим не надо. Сегодня кину идею, пусть сок дает. А дня через три серьезно обсудим. «Смотри!» На вышках закричали люди, завизжали и бросились по домам бабы. Над фортом, выстроившись клином, летели три дракона. Первый — черный, за ним два зеленых. На драконах сидели люди. «Ну вот, они уже косяком пошли», — устало произнеслось выдернул из нуженж меч и снова сел на заваленку. ждать черный дракон снизился он летел теперь чуть выше крыш два других сохраняя строй повторили маневр пролетая над площадью черный дракон выпустил длинную струю пламени столб наказаний столб и земля вокруг него запывали драконы долетели до вышек развернулись, вновь пошли над фортом. Над площадью снизили скорость и зависли абсолютно неподвижно, широко разведя крылья в стороны. Потом медленно опустились. С них соскочили на землю люди. Скар, Хартахана, След, Птица, какая-то незнакомая девушка-рабыня. Хартахана увидела умника, бросилась к нему с радостным визгом, чмокнула в щеку. Перед лосем как-то странно присела, поставив одну ногу перед другой, разведя в стороны края юбки. Поздоровалась. Схватила незнакомую девушку за руку, припрыжку потащила к дому. Скар и след степенно подошли к пораженным мужчинам. Сели рядом. Никогда не видел Хартахану такой веселый, сказал умник, чтобы начать разговор. А где барсучонок? Ждет, когда воля поправится. Да и за лошаками присматривать кому-то надо. Скар сорвал травинку и неторопливо ее покусывал, наблюдая за драконами. Те отстегнули со спины самого большого длинный тяжелый ящик и понесли к дому вслед за Хартаханой. «У нас столько новостей», — продолжал Скар, «до вечера хватит перечислять. Общество надо созвать, чтоб каждому по отдельности не рассказывать. Завтра мы опять улетаем. Надо будет с хорцами мир установить. Потом с аксами, ласками, тайцами и прочими». «След, не помнишь? Лужа из аксов?» — след не успел ответить. К мужчинам подошел черный дракон. «Аппаратуру мы сгрузили. В дом сам занесешь. Что с ней делать, Санди знает. Значит, как договорились, завтра после обеда». «Да-да, или чуть позже», — ответил Скар. «Ну, будьте здоровы и не кашляйте». Черный дракон развернул крылья и вертикально поплыл вверх. Два зеленых дракона за ним. Скар и след стали и долго смотрели им вслед. Когда драконы скрылись, лось шумно выдохнул и вложил меч в ножны. Из дома выбежала огорченная Сандра. «Скар — это безобразие! Курлапка убежала, но реки всю потейту растащили. Я не знаю, что на обед варить. Из домов высыпали на улицу люди».